«Но если это горилла смокинге ваш, мадам Кабалкина, сообщник, то почему вы уезжаете не вместе? Вам бы сейчас самое время сесть рядом, да потолковать лотком, обсудить ситуацию, а вы разъезжаетесь». Впрочем, с чего Силуэну решил, что они разъезжаются? Вполне возможно, они едут в одно и то же место, только каждый на своей машине. «У богатых, говорят, это принято». Коля увидел, как от стоянки отъехала неприметная девятка и двинулась следом за машиной Кабалкиной. «Умница, Витек, хоть и не гигант речи, но дело свое знает. Теперь можно спокойно возвращаться в зал, где его ждет голодный и жаждущий выпивки Генка Анечков. Он свою роль сыграл и теперь должен получить обещанное вознаграждение. Обещание нужно выполнять». Уже глубоко за полночь судебно-медицинский эксперт закончил осмотр трупа. Ему ужасно хотелось одновременно пить и спать, и он никак не мог решить, чего хочет сильнее. Эксперт широко зевнул, с трудом поднялся на ноги, при этом суставы его выразительно хрустнули. Молоденький оперативник протянул ему бланк протокола осмотра тела, который заполнял под диктовку медика. Тот быстро пробежал глазами написанное и одобрительно кивнул. «Ничего не напутал, хвалю. Личность-то установили. А как же?» — отозвался оперативник постарше, с которым медик уже много раз встречался на местах происшествий. Рейтер Лариса Сергеевна. Риттер Лариса Сергеевна, судебный медик, произнес эти слова медленно, со вкусом. Красивое имя. И девка красивая была. Жалко. «А не некрасивых тебе не жалко?» — усмехнулся оперативник. «Не всяких жалко, а больше всех себя. Сколько нормальный человек за свою жизнь трупов видит? А я сколько вижу? Вот то-то». Он медленно побрел к двери и стал натягивать старенькое пальто поверх халата. Пить или спать? Нет, пожалуй, все-таки пить. Какой-то гадостью накормили его сегодня в столовой. Глава одиннадцатая. Уютный разговор с Чистяковым у Камина так и не состоялся. Сперва... Все что-то мешало, то новоиспеченный автолюбитель со своим колесом, вернее, с последствиями его смены, потом медсестра, делавшая массаж, потом обязательная прогулка, потом ужин, и настроение пропало. Тем более, часть времени пришлось потратить на телефонные звонки, как запланированные, так и внеплановые. В первую очередь Настя позвонила к себе домой и долго выпытывала у всех проживающих, кто ей звонил. Ведь для того, чтобы найти ее на чужой даче в Болотниках, требовались некоторые усилия. Конечно, если человек подглядывавший за ней накануне был обычным уголовником, присматривающим очередную добычу, то ему было совершенно все равно, Каменская живет в этом доме или какой-нибудь Иванов, Петров, Сидоров. Но если что-то замышлялось конкретно против нее, Анастасии Павловны Каменской, то нужно было каким-то образом узнавать, где она находится. Дома ей сообщили, что никто там уж сильно ее и не разыскивал. В основном, Все звонящие удовлетворялись ответом, что она в санатории на долечивании, и дополнительных вопросов не задавали. Единственное исключение составил некий дядя Женя, который позвонил, когда дома была только девочка-дошкольница. Дядя Женя проявил настойчивость и выпытал таки у ребенка, что тетя Настя ни в каком не в санатории, а вовсе даже на даче у своего знакомого дяденьки. Только где эта дача, неизвестно». Телефон там есть, наверное, но его никто не знает, потому что, если надо, тётя Насте звонят на мобильник.